Глава 12 Тартар. Вступление в бестиарии. Том. Высшие. В предыдущих томах вы могли увидеть то огромное разнообразие жизни и нежизни, что наполняет теллуру. Те, о ком же я хочу рассказать сейчас, являются одной из высших сил, к которой можем прикоснуться мы, простые смертные. Пронрарии являются одними из первых существ, что обрели самосознание. Но в миг их рождения уже существовали жизнь, смерть и пустота. Несмотря на общую природу, за тысячелетия те разделились на несколько родов, избравших совершенно разные пути. Боги и титаны – вечные враги, что жаждут взаимного уничтожения. Именно о них и пойдет речь ниже. Божественная арена В прошлый раз мне потребовалось приложить немало сил, чтобы добраться до этого потайного уголка теллуры Сейчас же хватило сделать всего один шаг. Впрочем, когда имеется достаточно сильный якорь в лице перекачанного медведя, и профессия сродни шагнувшему за грань, задача перестает казаться сложной. — Приветствую тебя, воплощенный! Едва переступив грань портала, чуть не столкнулся с огромной фигурой, поджидавшего Бирма. — Я рад, что ты прислушался к моей просьбе. И не стал тянуть. Как и в прошлый раз, пространство вокруг застилал густой туман, сквозь который я практически ничего не видел. Единственным ориентиром служили три величественные божественные фигуры. последнее время события развиваются слишком быстро и непредсказуемо, так что и нам следует действовать соответственно. Выбросив вперёд лапу, Бурри впечатал вспыхнувшую пятерню мне в грудь. Лапа без труда прожгла незамысловатую броню и впилась в плоть, оставив на коже обугленный отпечаток, быстро сменившийся чёрной меткой. Причём отпечаток совсем не походил на лапу медведя. «Доступна эволюция неистовой веры в единение с Богом. Принять, отклонить». Давать согласие на что-либо вслепую после разлома совсем не хотелось. Вот только это было предложение, от которого не отказываются. «Единый сейчас нуждался во мне ничуть не меньше, чем я в его покровительстве» а значит, следовало довериться одному из его чемпионов. Осколок единения с Богом. Как вы признали единого своим покровителем, так и он признал вас продолжением своей воли. С этого самого момента вы не сможете сменить покровителя и отречься от выбранного однажды Бога. В то же время и он будет не в силах лишить вас своей благодати и оттолкнуть. Осколок единения с Богом достиг шестого ранга. Все характеристики плюс два. Осколку единения с Богом добавлено свойство отмеченной. Эффекты. Разблокировка класса воплощенный. Ускоренное развитие класса воплощенный. Все эффекты, связанные с Едином, увеличиваются на 1% за единицу репутации с ним. Доступ к дарам Единого. Воплощенный. Данный класс является внеранговым. Класс развивается лишь благодаря дарам Единого. Узор – длань Бога. Принимая дары, вы теряете в два раза меньше репутации. Взывая к Единому, вы получаете не два, а три дара на выбор. Зов к Единому отнимает в два раза меньше репутации. Грудь разрывала от переполнявшей её мощи, но с каждой секундой бушующая энергия успокаивалась, оседая в моём теле. Вместе с тем мой разум наполняли знания о дарах, ключевом моменте на пути развития любого из божественных классов и призваний. У божественных классов и призваний отсутствовала система рангов, как следствие — Вечный попросту не может получить способности обычным способом. Прежде всего, требовалось поднять репутацию с Богом-покровителем, и уже она становилась своеобразной валютой, за которую можно было приобрести тот или иной дар — способность божественного класса. Выбрав путь единого, я мог воззвать к своему Богу, что было сродни молитве, и тот открывал мне три случайных дара. Обычным верующим предлагалось лишь два. При условии, что на один только зов расходовалась репутация, Подобная особенность дорогого стоила. Кроме того, мой зов отнимал всего одну репутацию, в то время как другим приходилось отдавать вдвое больше. Схожая ситуация и с самими дарами. Там, где я пожертвую лишь пятью единицами, иные заплатят десять. «Теперь судьба всей паства единого — твое бремя!» устало усмехнулся в один миг постаревший медведь. «До того момента, пока он не пробудется...» Лишь ты будешь нести в себе частичку его силы. В храмовом городе она, без сомнений, пригодится тебе в схватке за пантеон. Для начала не помешает отыскать этот самый храмовый город. Стараясь не выдать голосом волнения, ухватился за ниточку, способную привести меня к столь важной цели. Отыскать? Можно сказать, что ты стоишь в шаге от него? На лице Бера появился оскал. Но что на самом деле сложно? Сделать этот шаг. Есть множество дорог, что ведут к великому храмовому городу, но далеко не каждый может их пройти. В таком случае я не отказался бы от пары троек подсказок. После слов Буррия я с удвоенной силой начал всматриваться в туман, но он оставался, как и прежде, непроницаемым для моих глаз. Каждый путь, ведущий к великому городу, имеет свой ключ. Если ты хочешь использовать божественную арену, то в круг избранника, вечно выносящего в себе частичку своего бога-покровителя, и сразись с ним, поставив на кон само ваше существование. В то время как победитель обретёт дорогу к великому городу, проигравший будет стёрт со страниц бытия. Жизнь одного в обмен на шанс попасть в великий храмовый город. В последнее время система слишком часто предлагает мне огромные блага, за которые нужно платить чужой жизнью или страданиям. «Другие пути требуют иных ключей, которые отыскать тебе придется самому», — продолжил медведь. «Кроме того, в будущем тебе придется рассчитывать только на собственные силы. Я и без того вложил в твою инициацию больше, чем мог себе позволить. Единственное, чем могу помочь напоследок, — это разделить плоды нашей общей победы». С этими словами Биарм вытянул пред собой лапу, окутанную туманом. Дымка продержалась всего пару секунд, после чего развеялась, открыв моим глазам голову с парой рогов, горящим жёлтым огнём буркалыми глаз и окровавленной пастью. Шея оказалась попросту разорвана. Судя по всему, голову попросту оторвали от туловища. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ещё. Голова, носящего имя Сабнака, тип трофей, ранг легендарный. Разместив данный трофей в зале славы или на стене, в таверне или магазине, вы можете получить ряд особых эффектов, возможно использование во время ритуалов и при создании артефактов. В прошлый раз мы расстались в спешке, и я попросту не успел разделить трофеи по праву. Голова демона выглядела потрепанной, но трофей от этого не терял в цене. Ведь главное — эффекты, а не внешний вид. «Бурей, а что насчёт святилища Уруса? Ты сможешь проводить меня к нему?» Очистив храм Уники, я сумел заполучить часть формы зверя за относительно малое количество очков искусства. Если удастся повторить успех с храмами остальных ипостасей Единого, Латроса и Уруса, я значительно увеличу силу формы. Пусть я могу переуплощаться на ограниченное число времени в сутки, Иметь подобный козырь не помешает, тем более на фоне предстоящего сражения с Великой Матерью Шайнери. В теории отыскать храм латраса куда проще, нежели Уруса. У первого хватало последователей в долине, так что нужно лишь выйти с ними на связь. Наверняка он будет расположен именно по той же схеме, что и у котанов. А вот с медведями не всё так просто. Кроме бурья, я до сих пор никого не встретил, да и вообще их раса считается утерянной. Кроме того, получив доступ к поселению Биармов, наверняка ещё на шаг приближусь к разблокировке фишки кластера, а то и вовсе стану её первооткрывателем. Впрочем, именно последний момент меня не особо прельщал. Кто знает, возможно, за подобный ход меня лишат возможной награды в несколько миллионов золотых, которые я должен получить меньше, чем через неделю. Боюсь, сейчас твоих сил недостаточно, чтобы посетить это место. После того, как Единый уснул, Храм Уруса погрузился в битву. Понимаю, чем это может грозить. Верховный жрец создал петлю, временную и пространственную аномалию, в которой две силы вынуждены сражаться вновь и вновь. Любой может в неё войти, но выйти удастся, лишь в случае победы нашего рода над демонами. Перед глазами тут же появилась системка, предупреждавшая о появлении довольно важной информации, которая способна повлиять на поиск медведей. А следовательно, также может быть обнародовано спустя неделю, за что из общего кошелька мне выдадут дополнительную награду. «Прежде чем отправиться туда, тебе стоит стать сильнее, значительно сильнее». Голос буррия наполнился тоской и болью. «Пройди как минимум третью распечатку, и я отведу тебя к святилищу. Пусть даже это будет мой последний путь. Я наконец-то воссоединюсь со своим племенем». Судя по всему, Биарм сказал всё, что хотел, и собирался закругляться, чего я допустить не мог, и поспешил влезть с ещё одним вопросом. «Бурри, прежде чем уйти, я хотел бы закончить с одним делом, также ведущим в это место. Отыскав нужное задание я призвал свиток с его описанием, после чего протянул медведю. Ты наверняка упростишь поиски. Если это сможет приумножить твою силу, то я приложу все силы...» Взглянув на свиток, Бурри оборвал меня на полусловие и помрачнел. «Тебе следует отказаться от этого задания. Боюсь, я не готов отступить, находясь в одном шаге от цели. По крайней мере, без веска на то причины. Если б поначалу у меня и проскакивали мысли, что воссоединение семьи может оказаться квестом-пустышкой, то, осознав, где именно придётся искать ту самую Афу, был практически уверен в том, что сорвал куш». «Общение с подобными им вызовет неприязнь среди большинства богов». Видимо, в глазах Буррия это был серьёзный аргумент, но меня он особо не зацепил. «Думаю, в моём положении не стоит беспокоиться о репутации с иными богами. С моей подмоченной с самых разных сторон репутацией очередной повод для неприязни не сыграет особой роли. Мне понятен твой ход мыслей, но имей в виду, что сейчас в их глазах». Ты подобен досадному пятну. Если же будешь идти в том же направлении, то дорастёшь до статуса полноценной занозы, от которой постараются избавиться при первой удобной возможности». Выждав пару секунд, медведь, видимо, надеялся, что я одумаюсь, но своего так и не добился. «Вижу, мои слова тебя не убедили. Что ж, это твой выбор». Изобразив витиеватый жест лапой, Биарм заставил туман вновь ожить и исказиться в подобие чёрного провала. Я укажу тебе лишь путь, не более того. Поначалу я принял провал за очередной портал, но, последовав за скрывшимся в нём медведя, едва не покатился кубарем по уходящей вниз лестнице. Выждав некоторое время в надежде на силу своих глаз, в итоге ничего так и не добился. Вечные распри среди богов всегда привлекали к себе слишком много внимания. Опустив мне на плечо лапу, Бурри потянул меня вперед сквозь тьму. В разгар последней небесной войны, всех против всех, когда боги были наиболее уязвимы. Одна из раз Теллуры осмелилась бросить им вызов. Десять тысяч великих матерей были стерты с лица Срединного мира. Тем не менее, даже на последнем вздохе они сумели закончить ритуал и отравить чертоги богов ядом, что сами и сотворили. И не пытался убить, но проникал в саму суть богов и запечатывал их силы, погружая в дрему. Тьма давила, путала мысли и словно пыталась скользнуть в душу. С каждым шагом я всё больше терял ощущение пространства. Сама ткань реальности словно выкручивалась наизнанку, путая лево и право, верх и низ. Не сжимая моё плечо, лапа бурья, я давно бы заплутал в этом лабиринте без стен». Но далеко не все согласились рискнуть. Малая часть предпочла убежать, уйти в иной, умирающий мир. Но куда большее число решило пожертвовать собственными силами и спуститься в Срединный мир, став забытыми, и править там в отсутствии божественных собратьев. Даже имея лишь отголосок былого божественного начала, они не имели себе равных в мире смертных. Тем не менее их план провалился». Почувствовав свой шанс, демоны открыли охоту на бывших врагов, чья плоть могла подтолкнуть развитие их собственных сил, не дав тем подмять под себя Теллуру. По логике, со временем мне должно было становиться легче, но здесь напротив, было только хуже. Лишь цепляясь сознанием за голос бурья, я продолжал держаться. Тогда последние из неспящих верховные божества вложили остатки собственных сил, чтобы наложить навес среденный мир печать, способную притянуть беглецов в это место, в котором они будут ожидать пробуждения своих братьев, дабы послужить возрождению былого величия богов. Шагнувши за грань, активировано свойство первой — тартар, плюс 5 ко всем характеристикам. Тартар — место, что было запретным даже среди богов, но здесь нет сокровищ и артефактов, лишь бесчисленные клетки с узниками. Впрочем, в некоторой степени — Они во много раз превосходят любые сокровища. Пусть забытые предпочли отказаться от своего божественного начала, они все еще таят великое множество секретов. Всегда есть шанс, что они будут благодарны своему спасителю, но будьте осторожны, ведь изначально Тартар был клеткой для титанов. У них нет нужды в пастве, так что они наверняка предпочтут убить вас и пожрать вашу душу, обрекая на пустоту. Пройден малый лабиринт Тартара. Открыт первый этаж Тартара. Сопротивление тьме — плюс 5%. Ментальное сопротивление — плюс 10%. Пустота — плюс 1%. Шагнувший за грань достиг 13-го ранга. Ловкость — плюс 5. Шагнувшему за грань добавлено свойство внутренний компас. Спустившись в один из самых страшных и запутанных лабиринтов тел Луры, вы поставили на кон собственную жизнь рассудок, но сумели обрести нечто поистине уникальное — Отныне, сосредоточившись на цели, вы с большой долей вероятности сумеете ее почувствовать. В зависимости от цели, внутренний компас будет проявляться от едва уловимого мимолетного ощущения до полноценного маркера на карте. Допускается использование раз в 11 часов, 24 часа ранг. «Пришли. Хватка на моем плече наконец-то ослабла, а давление пусть и не исчезло, но ощутимо снизилось» но я привёл тебя лишь для того, чтобы ты осознал, что твоя затея бессмысленна и смог спокойно двигаться вперёд. Мир вокруг всё так же состоял из тьмы, но уже облечённой в ту или иную форму. На этот раз силы моих глаз хватило, чтобы разглядеть едва уловимые отличия. Чем-то тартар, по крайней мере, это его часть, напоминала ульи ретарии. Паутины ходов с огромным количеством ниш. Вот только вместо ценных коконов в них покоились тюрьмы, Совсем иные существа. Вот только каждый пленник походил на безликий, тощий силуэт. Чёрная кожа, провалы глаз и никаких намёков на истинный облик. Кто бы ни скрывался под тем именем, что ты назвал. Невозможно заранее узнать, кто именно заперт в той или иной клетке. Но даже укажи тебе высшие силы на нужную камеру, ты навряд ли сможешь выпустить узника на свободу. Ведь здесь нет замков, которые можно взломать лишь печати. Пусть они и ослабли за минувшие века, но всё же несут в себе отголоски божественных сил. Как и говорил Бури, даже попробую я освоить ремесло взломщика, у клеток как таковая отсутствовала дверь. Каждый узник являлся частью общей тьмы, удерживаемой на месте неведомыми силами. Тем не менее, слова медведя меня не остановили. И на это было куча причин. Прежде всего, казалось, давно угасшие и потерявшие прежние силы кольцо Дея, Ожила, едва ли не тянуло к одной из безликих теней, за личиной которой, видимо, и скрывалась та самая Афа. Во-вторых, меня не особо пугала перспектива столкнуться с созданным богами замком, ведь у меня под рукой имелся не менее интересный артефакт. «Ключ от всех дверей. Тип мифическое. Всё, что может быть открыто, будет открыто этим ключом. Число попыток использования — три из трёх». Полученный предмет вполне подходил к тому месту, в котором я его получил — божественной арене. Сотканный из серой дымки, он постоянно перетекал из одной формы в другую. Казалось, стоит махнуть рукой, и туман развеется, обнажив истинный облик ключа. Но на самом деле эта невесомая пелена и была его плотью. Пусть у клеток тартара не было замков и дверей, столь незначительная мелочь не остановила ключ. Едва я взял его в руки и подошёл к кузнице, как прямо в её груди открылась замочная скважина. Хватило одного оборота, чтобы развеять личину. Имя — Афродита, статус — Падше, покровительство — красота и любовь. Девушка в белой тонкой тунике сделала едва уловимый шаг, но он стоил ей огромного количества сил. Даже взломанная клетка продолжала хвататься за пленницу и тянуть её назад, будто уже повреждённая паутина, но итог был предсказуем. Без надзирателей открытая камера не могла удержать узницу. Поначалу лицо Афродита скрывалось за вуалью света, как и вся ее фигура пряталась в сияющем ореоле. Но чем больше я на нее смотрел, тем сильнее она менялась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бедра, талия, грудь. Стоило хоть на секунду задержать свой взгляд, как плоть изменялась, приобретала те самые черты, что были мне по нраву. Во всём мире не существует понятия абсолютной красоты. Даже если взять двух людей, их идеалы будут иметь различия. А что если копнуть глубже? Обилие наций и этносов породило свои критерии. В одном месте кривые зубы предпочтут скрыть, в другом они станут изюминкой, привлекающей к девушке внимание парней. Шрамы на теле не страшны и отметина, а признак мужества. Так что неудивительно, что сейчас Афродита, богиня красоты и любви, подбирала ко мне ключик. Вот только, вопреки любопытству, проверять, каким именно будет мой идеал, я не стал. Начавшая активно проседать воля послужила хорошим предупреждением, что затевается неладное. Судя по всему, меня пытались завербовать, причём довольно интересным способом, едва ли не приворожив. Чем бы ни руководствовалась падшая, перспектива промывки мозгов, пусть и с помощью обольщения, меня совсем не радовала. Моего ментального сопротивления явно не хватало. И это при том, что в параметре сейчас было 52%. Способности Афродиты значительно превосходили мои способности к сопротивлению подобному. Единственный способ противостоять падшей, что пришёл мне в голову, использовать маску Двуликова. Пусть та никак не защищала меня от ментального воздействия, У неё имелось ещё одно свойство — завеса пустоты, способная скрывать любую информацию обо мне от любых глаз. При этом имелась оговорка, что против божественного взора артефакт бессилен. Причём однажды я уже столкнулся с этим моментом, когда объявлялись победители на арене, что стало Колизеем. Пусть Афродита и была богиня, но я надеялся на её нынешний статус — падшая. Сосредоточившись на маске, я принялся вливать в неё свою волю. Надолго моих сил не хватило. Сказывался эффект от четырёх колец принятия. Тех самых, что я получил во время путешествия по кошмару. Сейчас параметр силы воли насчитывал 2170 единиц, но при этом из-за колец блокировалось 1200. Процесс преображения Афродита замедлился, но не остановился. Скрипя зубами, пришлось использовать последние средства репутацию со смертью. После встречи с торговцем информацией я убедился в том, насколько ценным может быть этот параметр. Но иного выхода у меня попросту не было. Маска двуликова улучшена. Добавлено свойство «железная воля». Полностью блокируются эффекты очарования от существ класс «падший бог» и ниже. Завеса пустоты усилена. Сокрытие информации распространяется в том числе и на «падших богов». Приобретённые свойство «железная воля». Полностью блокируют эффекты очарования от существ уровня падших богов и ниже. Репутация со смертью — минус пять. Текущий статус — 2. Преображение Афродиты кардинально изменилось. Спустя пару секунд предо мной предстала копия серой госпожи. Мне оставалось лишь гадать, считала ли смерть свой облик эталоном красоты или же просто не была обделена чувством юмора. Не потеряя я при этом столь огромное количество репутации, возможно, и посмеялся. «Старшая?» — уловив, с чьими силами только что столкнулась, Эфродита неосознанно отступила на шаг, едва не вернувшись в клетку. «Позволю знать, чем я обязана её вниманию». Голос падшей был полон отчаяния и скрытого страха. «Меня прислала твоя семья». Вводить в заблуждение подобных созданий было бы не самым разумным поступком, так что я поспешил внести ясность и в знак подтверждения собственных слов — Показал кольцо ужаса, что мне передал один из её детей. Кольцо ужаса. Припомнив имена старичков, я мысленно усмехнулся. А ведь разгадка секрета их личности лежала на поверхности. Фоб и Дей? Должно быть Фобос и Деймос. Боги страха и ужаса. Ар, Арес. В личности гармы дочери Афродиты, я не был уверен. Греческие боги никогда не были моей сильной стороной. Деймос! Деймос! Подавшись вперёд, падшая потянулась ко мне рукой, явно намереваясь прикоснуться к кольцу, но не успела. Падшие запятнали себя позором, которое не смыть одним их желанием. Бурри схватил руку Афродиты, которая казалась в его огромной лапе какой-то игрушечной. При этом смотрел он лишь на меня. «Воплощённый — это последний шанс одуматься. Твой выбор может иметь огромные последствия в будущем». Несмотря на то, что Беарм продолжал держать пусть и бывшую, но всё же богиню, он явно не придавал подобному особого значения. Будет глупо отступать, стоя в шаге от своей цели. Медведь наверняка не оценит подобный выбор. Тем не менее, я сомневаюсь, что негатив Буррия переселит потенциальное благо после спасения Афродиты. Что ж, это твой выбор, воплощённый. Отпустив руку падшей, бури смирил её взглядом, которым не было даже намёка на почтение. Кивнув мне напоследок, медведь развернулся и ушёл, растворившись во тьме спустя пару шагов, оставив после себя вполне ожидаемую, но вместе с тем неприятную системку о снижении репутации с этим местным. Кроме того, лишиться проводника в подобном месте было не самым лучшим исходом. Но я надеялся на Афродиту. Уж кому, если не бывшим богам, знать, как выбраться из Тартара. «Дети единого всегда отличались излишней импульсивностью», потеряв руку, на которой остался медленно исчезающий отпечаток хватки Биарма, бросила в пустоту Афродита. «С этим трудно поспорить», — усмехнувшись, я ослабил контроль над аурой и позволил ей на секунду вырваться, давая подши понять, что у меня с бурьем один покровитель. «Любопытно». Пусть на лице Афродита застыла улыбка, но новые знания обо мне ей совсем не нравились. «Впрочем, это не столь важно». Сейчас самое главное — выбраться из Тартара. Изначально это место создано как клетка, но совсем для иных созданий, так что с твоей помощью я смогу покинуть это место. И какова будет плата? В то, что отсюда удастся выбраться по щелчку пальцев, не верилось. Мне нужно лишь прикоснуться к кольцу, что дал тебе... Прости, но, видимо, мы друг друга недопоняли. Прежде чем Афродита успела прикоснуться к артефакту на моём пальце, я спешно сделал шаг в сторону. «Речь идёт не о сиюминутной платье, о последствиях в будущем». «Мы, падшие и спящие боги, по умолчанию враги», — начала так говорить после недолгой паузы. «После пробуждения те, без сомнений, обратят свой взор на того, кто помог мне сбежать». Прежде чем я хоть как-то отреагировал на подобные перспективы, Афродита добавила, «Возможно, подобное и звучит серьёзно, но в твоём случае ты немного теряешь». «Будучи связанным с единым, ты не сможешь занять достойное место в пастве любого другого бога. А если пробудится именно твой покровитель, он с лёгкостью закроет глаза на подобный проступок. Кроме того, пусть мы падшие и были вынуждены отказаться от большей части собственных сил, но не от всех. И у твоего поступка будет достойная награда». С этими словами богиня сняла с пояса чашу и протянула её мне. «Золотая чаша Афродиты. Класс вне категории. Тип «Угасающая реликвия». Свойства. вечное Большинство созданий тел Луры, 99,999% существ, не способны ее уничтожить. Неиссякаемая. Сколько бы раз не осушали чашу, со временем она будет вновь полна. Восстановление — один час. Преображение. Испив напиток, что был сотворен в чаше, можно привлечь к себе внимание Афродиты и испросить ее благословение, что без сомнений преобразит внешность испившего. За благословление испивши расплачивается потери половины процента от получаемого опыта. Ритуал. Смешав собственную кровь с напитком и испив их из чаши, вы ощутите силу истинного благословления. Пусть внешность останется неизменной, это усилит тело. Дополнительно. Способствует развитию алхимиков, танцовщиков, актеров, жрец любви. Значительно повышает привлекательность противоположного пола той же расы, что и ваша, и близких рас усиливает огром мерзких монстров, повышает лояльность утонченных созданий. В случае использования золотой чаши в зале реликвий, в выставочном зале или сокровищнице, замок может получить особые эффекты. Является частью именного божественного сета. Обруч, анимон, пояс, чаша. Для восстановления изначальной силы реликвий необходимо возвышение Афродиты. Не так давно я размышлял о том, как сложно достать артефакты настолько высокого класса. Вот только у меня в руках уже была осквернённая реликвия, распятие. И вот в моих руках уже новая, пусть и с приставкой угасающая. Впрочем, будь у меня десяток нужных предметов, я бы не отдал их на съедение золотому жуку. Пусть чаша Афродиты явно не подходила мне по профилю, тем не менее она могла оказаться довольно полезной. Преображение было способно изменять облик вечных, я не сомневался, что результат будет превосходить тот, что мне удалось получить, С помощью ожерелья, приобретённого в храме жриц любви. Пусть не сразу, но со временем подобная «услуга» может стать довольно востребованной, а при условии, что напиток в чаше восстанавливался каждый час, при желании можно поставить на поток производство чудо-эликсира. К слову, Аризавий, безумный алхимик, что стал частью моего пояса, сразу позабыл обо всех делах и принялся вопить о необходимости заполучить столь ценный источник для опытов. «Не пойми меня неправильно, но мне бы больше подошёл дар от твоей семьи». Пусть чаша и выглядела заманчиво. Остальные падши наверняка смогут предложить нечто более полезное. «Это лишь часть награды. Вторую ты получишь от одного из моих потомков на собственный выбор, естественно, после того, как я вернусь домой. Творец снов, скакун чумы, единение с Богом». Уже только с этим мне обеспечены испорченные отношения с большинством богов. Как и сказала Афродита, единственный способ избежать кары небес — это пробудить нужного бога, который закроет глаза на подобные вещи. Согласен. Взглянув на руку с кольцом, я протянул её падшей, отправив чашу в пространственный карман. Не знаю, чего я ожидал от Афродиты, но явно чего-то большего, чем просто капля крови, окропившая кольцо. Тем не менее, результат оказался более чем интересный. Кольцо ужаса. Активировано скрытое разовое заклинание «Путь домой» создает точечный прокол в реальности, обходя все существующие барьеры и создавая 10-секундный телепорт к задуманному месту. Количество использований один из одного. Судя по всему, падшее рассчитывало обойтись одной каплей, но вспыхнувшие четыре кольца с жадностью потянули на себя столь ценный дар. Вскрикнув, падшая попыталась оборвать ритуал, но у неё не получилось. Составной сет «Мёртвое золото». Пробуждено скрытое свойство «Жажда крови». После того, как будет собрана одна из двух частей сета, свойство станет активным. Текущий статус. Правая рука, комплект 75%. Кольцо. Безысходности, отчаяние ужаса, страха. Левая рука, комплект 25%. Кольцо. Одиночество, ненависти, безумие, агонии. Только когда лицо Афродиты побледнело, кольца насытились и оборвали поток крови. Тяжело дыша и прижимая к телу подрагивающую руку, падшая смирила меня острым взглядом, с некоторой опаской смотря на кольца. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В итоге она так ничего и не сказала. Но вместе с тем репутация с Афродитой опустилась ниже нейтральной отметки. Пусть в случившемся не было моей вины, я даже не пытался это доказать. Спор с женщиной — самое бесполезное, что может затеять мужчина. С тем же успехом можно тушить пожар бензином или пытаться вычерпать воду из реки, причем используя лишь решето. А ведь в моем случае речь шла не о простой девушке, а о богине. И, боюсь, банальным мы больше не разговариваем, подобная затея не закончится. В сложившейся ситуации, самым оптимальным было сместить внимание Афродиты, что я и сделал, активировав портал. После случившегося кальцо ужаса осталось под моим полным контролем, и падшая никак не могла на него повлиять. Судя по тому, что Афродита тут же обо мне забыла и скрылась в портале, манёвр можно было считать успешным. Сделав шаг следом, вместо привычного моментального переноса, Я оказался в длинном тоннеле, который словно пробурили в жидкой тьме. Стенки подрагивали и колыхались, отчего создавалось впечатление, что я угодил в желудок гигантской твари, сотворённой из тьмы. Нет, вернее, будет сказать, из пустоты. Вид на полном ходу убегавший Афродиты заставил вспомнить о том, что портал продержится всего лишь 10 секунд. Этого времени было явно недостаточно, чтобы преодолеть всё расстояние. Под спринтом я мог оставить далеко позади олимпийского чемпиона, но даже так я не успевал. Вспыхнувшее было злоба на падших тут же угасла, происходящее не было подставой, сил Афродиты также не доставало. Благо, помимо спринта у меня в запасе имелась ещё одна способность — мерцание. Во время сражения на божественной арене это умение было заблокировано, так что после я совсем про него забыл, но в экстренной ситуации мозги начали работать куда активнее. В пещере с оборотнями я мог потерять опыт и крупицу памяти, но здесь, посреди океана пустоты, последствия наверняка будут куда страшнее. Пусть радиус прыжка был ограничен, но влив больше манны я смог сделать одновременно несколько прыжков. Мир смазался, и я в одно мгновение оказался на шаг впереди Афродиты. Не рассчитал. Извернувшись, схватил падшую за руку и попытался повторить приём, но с пассажирами способность сожрала практически всю ману задолго до выхода. Подхватив на руки афродиту активировал спринт и контроль. Благо, выносливости хватало и рванул с места. Стены тоннеля пришли в движение, сжимаясь с каждой секундой. Перекинув пассажирку на спину и, бросив скупое «держись», рванул уже на четвереньках, помогая трансформировавшимися лапами. Этим я не только увеличил скорость, но и выиграл секунду-две, создавая зазор между нами и опускающимся потолком. К счастью, этого хватило. Когда я добрался до цели, выход уже затягивало тонкой пеленой. Но импульса прыжка хватило, чтобы прорваться через тонкую вуаль барьера. Получен негативный эффект внутреннее истощение. Потрачено более 60% имеющейся выносливости менее чем за 10 секунд. Скорость восстановления выносливости снижена на 50% на 10 минут. Получен негативный эффект сильное магическое истощение. Потрачено более 80% маны менее чем за 5 секунд. Скорость восстановления маны снижена на 80% на 10 минут. Побег из Тартара. Слава плюс 300. Текущий уровень славы 8500. Позиция в рейтинге вечных 65. Получаемое золото плюс 36%. Получаемый опыт плюс 18%. Доступна профессия беглец. На пути к свободе беглец способен преодолевать самые разные препятствия. От вскрытия замка камеры до бегства через рвы, пропасти и тоннели. Во всем этом и многом другом беглец сможет проявить себя. Вместе с тем, узнав о ваших способностях, власти будут относиться к вам более настороженно. Предмет «Левый сапог» уничтожен. получено тяжелые увечья левой ноги. Скорость передвижения минус 70%. Бег невозможен. Спринт невозможен. Урон минус 15%. Ловкость минус 10%. Ухудшение координации движений. Шанс пережить смертельное падение снижен. Ожидаемое время восстановления – 38 часов. Втянув воздух сквозь сжатые зубы, активировал цену крови, не давая той покинуть моё тело через рану. Нога ниже лодыжки попросту отсутствовала, её словно стёрли, оставив идеально ровный срез. При подобной ампутации даже боль оказалась куда терпимей, чем я ожидал. Афродите повезло куда больше. Падшая отлетела чуть в сторону, но видимых ран и уж тем более увечий я не отыскал. Отличная новость, особенно на фоне четвёрки знакомых лиц. Всё семейство Афы вышло встретить потерянную мать.